«Куда тебя везти? Домой или к тетке?» – спросила Ольга, когда показались первые окраинные строения. «К тетке». Ольга повернулась к ней на секунду, полоснула изгласно смешливым разочарованием. «Да нет, ты не поняла. Я машину заберу и сразу домой поеду». «Так машину и завтра можно забрать?» «Нет, у меня еще одно дело есть, срочное. В одно место заскочить надо». Я и туда могу довезти. Нет, я лучше сама. Ну, как хочешь. Въехали во двор теткиного дома. Подруга остановилась. Ирина развернулась к ней корпусом. Посмотри, видуха у меня очень зареванная. Да нет, ничего. А у меня? Вполне. Но тогда пока в квартиру будешь подниматься или сразу поедешь? Сразу. Очень домой хочу. Хм. Ладно завтра созвонимся, расскажешь, как семья блудную мать встретила до завтра ирина вышла из машины, отошла на несколько шагов, обернулась чтобы еще раз махнуть ольги, но та уже разворачивалась в узком пространстве перед аркой лицо издалека казалось отрешенным и равнодушным и снова стянуло жалостью сердце. Даже спасибо подруги не сказала, и слов хороших для поддержания духа не нашла. Вот уж воистину, мо горе горше всех. Вслед за Ольгой она вырулила со двора, поехала по темным улицам, залитым недавним судя по всему дождем. Дело впереди предстояло неприятное, но лучше сделать это сейчас. Да, именно сейчас, потом может духу не хватить. так сюда кажется да этот двор и подъезд и лавочки у подъезда с облупившейся зеленой краской хорошо бабушек на лавочке нет сырость погодная по домам разогнала а квартира номер пятнадцать если память не изменяет нажала на домофонные кнопки да кто там тут же ответил быстрый мужской голос я я к стелли она дома да входите После сухого щелчка Ирина потянула на себя дверь, вошла в подъезд. Этаж должно быть третий. Господи, как сердце стучит. Стелла ждала ее в открытых дверях квартиры, смотрела удивленно. И совсем не была похожа на прежнюю себя. Лицо без косметики, волосы убраны назад в легкомысленный хвостик, перетянутый детской розовой резинкой. Длинная, линялая, явно с мужского плеча майка, Под ней ровные ноги в шерстяных носках. «Здравствуй, Стелла!» — улыбнулась, запыхавшись. «А я к тебе. Можно?» «Заходите!» — неуверенно отступила на шаг от двери девушка. «Только я не понимаю. А я сейчас все объясню. Вы извините, у нас не прибрано. Видите, я и вещи не успела разобрать». В прихожей действительно были горой навалены сумки, в сторонке стояли два огромных чемодана. Стелла, обернувшись, крикнула в комнатный проем. «Глебка, чайник поставь!» Уже донесся из кухни веселый голос. «Веди гостью сюда, сейчас все будет!» «Пойдемте на кухню, только, к сожалению, к чаю ничего нет!» хня была такой маленькой, что с трудом вместила узенький шкафчик, плитух, хлипкий стол с двумя такими же хлипкими табуретками и холодильник. Хлопучущий с чайником глебка смотрелся в маленьком пространстве как слон в посудной лавке. Но ничего справился. И чашки поставил, даже заварочный чайник дымился вкусным парам из носика. — Сахару тоже нет, Стелл, — оглянулся он от раскрытой двери шкафчика огорченно. — Ладно, иди в комнату, видишь, нам поговорить надо, — ласково вытолкнула она его из кухни. Парень успел ухватить ее ладонь, торопливо прижать к щеке. Мимолетный жест, но так и брызнула от него счастливым настроем парня. Да и Стелле на лицо потекло, сжимая губы в едва сдерживаемой улыбке. — Фу, дурак! Иди уже вам чаю покрепче глебка зеленый заварил узнает что я черного не пью давай зеленый я тоже его люблю ага тем более сахара все равно нет, а зеленый надо без сахара так вкуснее сев напротив стелла взяла в пальцы чашку смешно отставив мизинчики подулало вытянув губы чуть отхлебнув глянула собеседницы в глаза в настороженном ожидании. я смотрю любовь у вас улыбнувшись повела ирина головой в сторону дверного проема за которым исчез глебка да мне высокие блондины с голубыми глазами больше нравятся вы ж сами недавно это провозглашали помните помню стел я собственно по этому поводу и пришла ну то есть прощение просить за то дурацкое провозглашение что серьезно да просто прощение попросить и все да а вот вы еще когда это провозглашали фу слово дурацкое да вы еще и глебкина имя назвали откуда вы про него узнали можно спросить да чего ж нельзя я вас вдвоем у супермаркета увидела а потом проследила за вами ехала сзади как шпион серьезно вот это да но ну, а имя то имя А что имя? это уже дело шпионской техники. Баушки соседки у подъезда попались очень говорливые, выложили все как есть в самых подлых подробностях. Но да, не такие с потрохами нас заложили, значит, а только почему подлых? Мы с глебкой вроде ничего подлого им не сделали. странно но в голосе стеллы совсем не слышалось ни обиды ни злобные досады наоборот веселым был голос можно сказать дружески игривым а зачем вам все это надо то было шпионить с бабками беседовать хороший вопрос стел я сама на него вот уже который день пытаюсь ответить знаешь есть такой термин в юриспруденции объект повышенной опасности Когда этому объекту плохо, он подсознательно стремится другим побольнее сделать. домом старый разваливается, кирпичи на голову летят, собака озлоблена людей кусает. человек несчастлив и удручён обязательно в кого-нибудь злой энергии плюнуть надо. х понятно, короче говоря, если у самого корова сдохла, пусть и у соседа сдохнет ну можно и так сказать. значит я с горячча под руку попалась. Выходит что так. Прости меня Стелла. Да ладно, бог с вами не за что вам извиняться.орят наоборот все что не делается, все к лучшему. Считайте, что вы в меня не плюнули, а помогли. даже так, «А что, сами разве не видите? Мы ж любим друг друга. Теперь, слава Богу, каждый день вместе будем. Надоело уже болтаться, как дерьмо в проруби. Знаете, как тяжело?» «Нет, не знаю». «И Бога благодарите, что не знаете. Когда любишь одного, а живешь с другим?» «Нет, никому такого не пожелаю». «А чего ж тогда жила, если так? Еще и под венец пошла». так если позвали что ж делать то было я и сама об этом думала и сомневалась даже к батюшке в церковь за советом ходила а он говорит это у тебя милое искушение над юным неокрепшим умешком возобладала страшная это вещь искушения я ж детства да юность ой в какой бедности проа если б вы знали я ж не местная из маленького городка сюда приехала там даже работы нет градообразующие предприятие давно закрыли приехала с глебкой вот познакомилась а потом петр яковлевич в меня влюбился вернее я сама сделала так чтобы он в меня влюбился ну и пошло а как же глеб да мы уж потом поняли что любим друг друга когда все закрутилось так бывает знаете Когда рядом, не поймешь, а стоит отдалиться. Глебка смирился, терпел. Я и сама удивлялась, чего он терпел. Но с любовью ведь ничего не поделаешь. Она все равно свое возьмет. Да, и все простит. Правильно ты говоришь, Стелла. И парень твой молодец, потому что любовь еще и долго терпит. И милосердствует, и обидой не превозносится. Да-да, это все так, это все про нас. А что это, Ирина? Ну, откуда вы такие хорошие слова знаете? А, по-твоему, я только на подлость способна? Вообще-то эти слова из послания апостола Павла к Коринфянам. Их все знают. Ой, а я не знаю. А еще, Ирина, и еще. Как там еще? Любовь не гордится, не бесчинствует, не раздражается, не мыслит зла. Все, дальше не помню. Здорово. прямо все про нас надо бы записать а то забуду потом глебке расскажу стел а можно спросить можешь не отвечать если не захочешь да спрашивайте чего уж там понимаешь мне все равно это непонятно про глебку ну понятно что любил что ждал но неужели он тебя ни разу не упрекнул как ему все это было а поняла хотите в его шкуру залезть ну вроде того неужели не ревновал что вы еще как но я ж объясняю он любит меня а если любишь то все прощаешь даже такое он просто ждал вот и дождался опять же благодаря вашему как его провозглашению да действительно дурацкое слово но ведь ему наверное больно было а мальчики не плачут они сильными должны быть хотя я конечно как эгоистка сейчас рассуждаю зато в этом одна положительная черта есть искушение с меня сошло как ненужная короста сама себя не узнаю вон п петрр яковлеевич мне дорогие шмотки до да цацки отдал а мне даже чемоданы распаковывать не хочется может обратно отправить как думаете не стоит ему и так плохо Еще и ты пощечину напоследок дашь. Он ведь любил тебя как-никак. Да это и не любовь была, наверное. Тоже что-то из темы искушения, я думаю. Приятно же, когда молодая женушка вокруг тебя прыгает. Ладно, искусились на пару, и забыть можно. Каждому свое и без обид. Знаешь, а ты хорошая девчонка оказалась, умненькая. Желаю тебе счастья с Глебкой. И вам того же, Ирина. у вас ведь тоже насколько я знаю проблемы в семье есть уже нет знаешь как в анекдоте это уже просто проблемы, а не проблемы проблемы ладно спасибо за чай пойду я заходите как нибудь в гости поболтаем зайду на улице снова накрапывал дождь, однако заметно потеплело вспомнилось вдруг что через неделю у игоря день рождения. Вот бы на бабье лето пришлось, чтоб стол накрыть под соснами на вытоптанной полянке и чтобы запах шашлыка чувствовался. Она подъехала к чугунной витой калитке, сердце заколотилось в волнении, будто отсутствовала долго-долго, и вот, наконец, здравствуй, дом родной. Как ты тут без меня? Однако окна везде темные. Где они все? и телефон долго молчит ах да у него ж батарея давно разрядилась зарядное устройство забыло с собой взять, когда собиралась в побег ирина открыла калитку ступила на мощную дорожку чуть не расплакалась видно навеки привязана к этому месту к этому большому неказистому дому к этим сосснам да что место она к любви привязана где твое место там и любовь родина одним словом Кключла в гостиный свет огляделась показалась знакомые предметы смотрят на нее настороженно ты к нам на время или как может опять сбежишь предательница нет не сбегу сейчас только мужу позвоню и займусь домом а вот и зарядное устройство нашлось игорь я дома ага я сегодня на работе задерживаюсь у меня совещание как все обыденно получилось будто и не было никакого побега и голос у игоря в трубке звучит обыденно ах да у него же совещание не станет же он плескать в трубку радостными эмоциями девчонки сегодня тоже поздно приедут ир звонили предупредили хорошо поняла и не утерпела сглотнула трудно дрогнулало голосом если можно заканчивай свое совещание побыстрее пожалуйста Я тебя жду ответа не дождалась нажала на кнопку от боя да и зачем его ждать игорь давно уже научился распознавать ее состояние по тональности голоса впрочем как и она смахнув слезу кликнула мамин номер слушая гудки вызова подошла к окну распахнула раму влажный ветер тут же кинулся к ней с объятием да ир Голос у мамы тихий, испуганный, даже подобострастный немного. Надо бы правильный тон взять, как сейчас с Игорем, будто ничего между ними не произошло. «Мам, чего ты там насчет санатория решила? Все-таки трусковец, да? А может, Кисловодск лучше?» «Так я не знаю, дочка. Давай определяйся скорее. Если уж ехать, то ехать сейчас». А потом там дожди начнутся. Ах, да, деньги я завтра отправлю срочным переводом. Ой, спасибо. А Снежана дома? Да нет, и сама не знаю, где ее носит. Звоню, трубку не берет. У нее вроде на работе какие-то неприятности. А чего ты хотела-то, Ир? Ладно, я ей сейчас позвоню. Пока, мам. Так, теперь, сестренка, неприятности на работе, говоришь? знаем мы твои неприятности опять в загул пошла это уж как пить дать ирк ты что ли выплыл из фона грохочущей музыки снижанен голос явно хмельной плывущий снежан ты где тебя там мама потеряла да ну ее чего она меня посет как козу имею я право гульнуть с горя с какого горя так нашу контору то разогнали представляешь сегодня собрание было всем уведомления раздали типа того идите вы ребята на все четыре стороны вот мы у таньки собрались отмечаем горестное событие тогда попроси таньку сделать музыку тише не слышно ничего да я то попрошу только что это изменит философски изврекла сестра пьяненько и кнув ничего здесь в поселке работы вообще никакой нет сяду мамки на шею вот тут она меня своей пилой и распилит и не дернешься потому как права будет вот что приезжай ка завтра ко мне будешь жить на квартире у тетки работу игорь поможет найти что правда правда ой ирка ну ты человек а ты ж говорила ну мало ли что я говорила приезжай да я да я конечно ну ты человек прежде всего я тебе сестра причем старшая и учти будешь тут под моим строгим приглядом ни пить ни гулять не дам а сейчас ступай домой тебя там сын ждет и маму не обижай конечно все уже бегу ирка давай пока за окном под ветром шумели сосны если вглядеться в синеву сумерек Видно, как сильно гнутся стволы там, на уровне крон. А внизу, у земли, неколебимая уверенность в своей силе. Разве что застонет, какая из них легким скрипом. Так и в жизни ветер несет нас кронами в глупой попытке вырвать из земли вместе с корнями. Да на то он и ветер, стихия неуправляемая. Где уж ей до корней добраться, если они есть, эти корни, конечно. усмехнулась пришедшие в голову метафоре с трудом оторвала взгляд от окна. Еще теи Саша позвонить надо доброму ангелу. Вот же повезло у всех ангелы-храните условно призрачные, А рядом с ней всю жизнь были самые настоящие, живые, одинаковые и лицом и духом. Правда сейчас один остался, другой на небо улетел. Но и оттуда помогает. Грешно с такими ангелами не быть сильной, как бы ветер не хозяйничал твоей кроной. Да, Ирочка, слушаю, как ты? Я дома, тетя Саш, гляжу в окно на свои сосны. Я абсолютно счастлива, тетя Саш, как раньше. Я рада за тебя, очень. А еще маме позвонила, хочу отправить ее в санаторий. И Снежане, она завтра приедет, хочу ее в тете Машиной квартире поселить. «Надо помочь девчонке». «Да, Ирочка, ты совершенно права. Обязательно надо дать близкому человеку то, чего он от тебя хочет». «Да, надо. Кому прощение, кому помощь, а с кем просто в машине поплакать. Я знаю, тетя Саш, теперь знаю. Пока ты жив, пока в силе, пока возможность есть». Тетка что-то ответила. но она уже не расслышала затопотали на крыльце каблуччки шпильки открылась дверь и дом содрогнулся от радостного визга девчонок ой мамочка мамочка наша вернулась как малые дети честное слово